Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Милорд 7 марта скончалась принцесса Анна. Через четыре с половиной года после воцарения императрицы Елизаветы. Императрица это время, вероятно, показалась вечностью. Но тем не менее приходится признать, Елизавете положительно везет. Со смертью Анны проблема Бран슈вейгской фамилии в значительной мере теряет свою остроту. Да, Анна отличалась редким упорством, когда, несмотря ни на какие посулы, не согласилась отречься от престола за сына. Просто ей хватило здравого смысла понять, никакие посулы ни в каком случае не были бы осуществлены. Сохраняя за сыном право на престол, она сохраняла жизнь всей семьи. Жизнь в тюремных условиях. У меня давно сложилось впечатление, что чем хуже условий жизни, тем сильнее человек начинает цепляться за свое существование. Парадокс натуры. Я бы сказал ее закон, благодаря которому человек способен выжить, а человеческий род продолжать свое существование. А стимул? Надежда. Самая обыкновенная надежда Гарвей, которая для каждого облекается в свои одежды. Побывав во дворце, имея провозглашенного императором сына Принцессе имела все основания рассчитывать на чудесный поворот судьбы. И откровенно говоря, если бы престол Священной Римской империи принадлежал не Фридриху Второму, а Марии Терезии, надежды ее приобрели бы достаточную реальность. Но пока Мария Терезия сама нуждается в помощи, и безрезультатно добивается от союзников вмешательства, чтобы самой утвердиться на престоле. «Все верно. Но вы же сами себе и ответили. Пока. Вот это пока и позволяло принцессе жить. Да, вы не сказали, что стало причиной ее смерти. Официально тяжелая лихорадка. В действительности родильная горячка. Пятые роды, в ей 28 лет и безо всякой медицинской помощи. Анне было отказано даже в повивальной бабке. Ребенок жив, без не сомневается. Мальчик. Да, уже третий сын. В прошлом году принцесса разрешилась мальчиком, которого назвали Петром. Сейчас к принцу Петру присоединился принц Алексей. Какова позиция русского правительства о смерти принцессы, официально объявлена в газетах и царским указом, которым императрица предлагает всем желающим проститься спокойной, причем любопытная оговорка проститься безо всякого озлобления. Елизавета решила подчеркнуть, будто ее приход к власти был связан с народным недовольством против принцессы. Не уверен, есть ли смысл в подобной оговорке. Однако это означает, что принцессу собираются похоронить не в холмогорах. Ее тело доставлено в Петербург и выставлено для прощания в Александро-Невской лавре. Наш министр обращает внимание на то, что покойная одета в самое скромное темное платье, без орденских знаков и драгоценностей. Срок прощания с телом сокращен до нескольких дней. Дети, муж, конечно, отсутствуют. О них нет и речи. Анна названа принцессой Мекленбургской и должна быть погребена рядом с матерью принцессой Екатериной. Траур при дворе не объявлен. Судьба семьи Прежде всего, факт рождения принцев тщательно скрывается и огласке предан не будет. А место жительства канцлер намеревается сохранить его прежним. Всякое перемещение фамилии потребовало бы новых свидетелей, чего Елизавета не намерена допускать. Елизавета Петровна на что-то рассчитывала, чего-то ждала. И оказалась права: в своём совете Петру Тризину как называли его деловые документы. Зимцов не выдержал нагрузки, которая была возложена на его плечи. Это не только обязанности 14 архитекторов, именно столько человек понадобилось, чтобы впоследствии его заменить, но главным образом заботы о коронационных торжествах. Со временем такие же заботы унесут первого российского актера Фёдора Волкова. Устраивал в Москве лигорическое шествие во славу Екатерины II. Зимцов возвращается из Москвы тяжело больным. Он умер осенью 1743 года. 10 декабря Елизавета Петровна устным приказом назначила руководителем строительства Преображенского собора Петра Трезина. Трезину предстояло не просто продолжить работы по проектам Земцова. Конечно, заложенных фундаментов общего плана в основном изменить было нельзя, но закладка состоялась с летом 1743 года, и значит, строительство по-настоящему еще не успело развернуться. К тому же Пётр Трезин тоже независим в своих архитектурных решениях, у него свой особенный почерк. Путем бесконечных поправок, дополнений, уточнений проекта он не применит утвердить собственные решения, тем более что его предложение вполне отвечает вкусам Елизаветы. Исчезает Демцов, появляется Пётр Трезин. Метаморфоза одобренная, а в чем то и подсказанная императрицей. Преображенский собор единственная стройка, за которой она следит от начала до конца. Причем о ходе работ ей докладывает никто иной, как сам наследник, великий князь Петр Фёдорович. Но Елизавета Петровна не ограничивается первым заказом. Вслед за полковым собором она передает в руки Петра Трезина строительство Аничкова дворца, присоединяет к нему госпитальную церковь между корпусами морской и сухопутной госпитале. Архитектор частый гость в личных покоях императрицы. Ее благосклонность к его талантам очевидна. Перед Петром Трезиным открывается широкая дорога в архитектуре. Биография архитектора о ней известна и не слишком много, и не очень точно. По всей вероятности, уроженец Петербурга, по-видимому, сын первого архитектора города или прямой его родственник. В документах Пётр Трезин не выясняет своего родства. Он завершает свое образование за границей, но возвращается в Россию только после смерти Петра. Сокращается строительство, исчезает былая увлеченность им. Высокая чин родоначальника этой семьи русских зодчих Доменика Трезини наследует не Пётр, но муж его сестры Джузеппе, в русской транскрипции Осип Иванович Трезин. Петру приходится ограничиваться строительством по таможенному и конюшенному ведомствам, от которого остались следы только в чертежах и поделками для царевны Елизаветы. Правда, с ним связана еще одна легенда, пока еще не нашедшая документальных подтверждений. Крестник Петра I. Именно этим обстоятельством объясняла Елизавета Петровна свое обращение к Петру Трезину. Звенигород поместье Голицына, императрица Елизавета Петровна, Голицын, Шувалов Вечер то какой вос чудесный. Теплынь цветами пахнет. Красивый сад у тебя, Федор Николаевич. Спасибо, государь, за ласку, только какой же у меня сад? Так баловство одно. Вот у его сиятельства Алексея Григорьевича впрямь райский сад. Мы через реку все на него глядим, наглядеться не можем. А я, Фёдор Николаевич, простые сады люблю, чтоб зелень погуще, да деревья повыше, как сумерки настанут, чтоб в их сги не видать, только бы соловьи щелкали. В стриженных то садах соловьи не живут. Это государь неверно, соловьи птица вольная. И воздух ему вольный нужен, тогда и прилетает и песни поет. Здесь под Звенигородом и соловьи особенные, как не распрекрасно в Петергофе альв царском, а все не вьют там гнезд. Может, море государни бояться? В царском-то селе, море, да ты бывал ли там, Федор Николаевич? Нет, государни не приходилось, велика честь, не по мне. Что это ты так прибедняешься, хозяин? Из высокого чая роду. Род родом государыня, а жить нам посредством надо, по одежке протягивай ножки. Да мы и не жалуемся, нам и на вотчинам владении хорошо. А уж как вы ваше величество посетить изволили, так и вовсе ничего более не надобно. А Осчастливили государни на всю жизнь. В роды и в роды. Вот и ладно. Коля от сердца говоришь, вот и хорошо. А что, Фёдор Петрович, кавалер-то этот у тебя в гостях? Шувалов, что ли? Так точно, государьний Иван Иванович. С родственником приходится. Никак нет. Свойственником стать можно ко любых благословит. Это как же? Намерение у меня на сестрице их не жениться. Да вот не знаю, какое расположение у Ивана Ивановича будет. А чего ж за тебя сестру-то не отдать? Да много беднее я их. Ты и беднее, конечно, государня. Иван Иванович деньгами не обижен и за сестрицей приданое немалое дать намерен. Только мне ли в том я неизвестен. Посватать, что ли, Федор Николаевич? Да еще от себя тебе на свадьбу приложить, чтоб шурин твой будущий не сомневался. Не знаю, как вас милостивицево наше благодарить, по гроб жизни обязан буду хоть и без того за вас, государю нашу, живот готов положить. Ну зачем уж живот сразу класть? Ты да поживи, поживи, хозяин дорогой, жизни порадуйся. С хозяюшкой молодой повесели, с деток укради. Только что это вроде и с такой свахой сомневаться в чем изволишь? Ну выкладывай, что на душе-то? Может, не весть не люб, насильно брат собрался. Вот тогда не помощница я тебе. И от слова своего тотчас же откажусь. все то ты государь, не угадаешь, ровно в сердце глядишь. Иван Иванович ты и вправду человек особый. Царица откажет. Как можно? Только договаривай, договаривай. Ученый он очень. На языках скольких, как на русском толкует и пишет. Книг сколько прочел с философами французскими в переписке состоит. Ему сам господин Вольтер писал, что изумляется знанием его, что в таком возрасте быть таких знаний не может, что феномен Иван Иванович. Иван Иванович и в музыке толк знает, другому бы капельмейстеру заезжему поучиться. С учеными людьми дружбу водит. Есть вот такой Михаил Ломоносов, Знаю, знаю, оды хорошо сочиняет, Стихотворец отменный. С ним вот Иван Иванович часами толковать изволит. Тот у него дома как свой человек. Все стихами Иван Ивановича одаривает. А тот ему и еду, и питье со своего стола, да с погребов самые лучшие посылает, О костюмах заботится. Так женить бы-то твоя причём. Непрост ли я ему покажусь для сестрицы? -то? А сестра тоже все книжки читает. Просковит Ивановна нет. В меру, только со слов братца многое перенимает. Любит его очень и почитает, даром что братец-то он ей сводный. По кому же это, по матушке аль по батюшке, того не скажу. Обронил как-то Иван Иванович, что сводные они. А более поспрасить неловко. Да и не к чему. И то правда, чего в чужой жизни копаться. Проднишься и так узнаешь. А пока позови-ка ты мне своего феномена. Потолковать с ним хочу. Рука у меня легкая. Может, я отплачу доброму хозяину за угощение да ласку. Дай бог тебе, государь, не надёжит и наша благ всяческих да радостей. Бегу, государь, не бегу. Ваше императорское величество, вы изволили выразить желание видеть меня. Признательности восхищения лишают меня слов. Садись, садись рядом, Иван Иванович. Вон сколько слов хороших о тебе слышу. А тебя самого во дворце не вижу. Что ж ты хоромами моими пренебрегаешь, Аль скуки боишься? Ваше величество, вам ничего не стоит наказать меня, не за вину, а за беду мою. Как это? Я никогда не имел чести быть допущенным в вашей чертоги. И мысль о вас была мыслью о божестве, лицезреть созвездь, который я недостоин. Айт, ты как же решил? Может, много на себя взял, достоин, недостоин? Чай дворцовые порядки тебе знакомы? Вы обращаетесь к моему детству, ваше величество, но то, что доступно ребенку, часто становится недостижимым в зрелые лета. Я не вижу в себе никаких талантов, которые дали бы мне право просить о месте в окружении вашем. И снова Иван Иванович не тебе решать. Простите ваше величество, если мое суждение оказалось слишком решительным перед лицом монархини. А коли бы не монархиня, а просто дама? О, тогда я бы не испытывал сомнений. И все равно бы не пришел. Напротив, пренебрегая разрешениями, я постарался бы доказать, что могу заслужить внимание дамы. Самой прекрасной дамы на земле. Доказывал уж кому? Не приходилось Ваше Величество. Только слова ваши дали выход сокровенным мыслям, в которых я сам себе признаваться не решался. Жениться не собираешься ли? И в мыслях такого не имел. Что ж так. Вот я к тебе с Вахой, за сестрой твоей, Голицын очень руки ее просит. Какое же сватовство, Ваше Величество. Одного слова вашего достаточно чтобы все свершилось по воле вашей. Да не хочу я, чтоб по царскому слову. О, ваше величество, разрешите мне не отвечать, иначе я рискую оказаться недостаточно учтивым. Да нет уж, говори. Непременно говори. Вы вырываете у меня эти слова, ваше величество. Так и договорились. Мой грех. Так что ж сказать хотел? А то, ваше величество, что я имел в виду не царское слово. Какое же прекрасной дамы с царями спорят с красотой никогда. Я жду наказания за свою дерзость, ваше императорское величество. За дерзость говоришь? Это ты сейчас по красоту-то придумал. Всегда так думал, с тех пор, как увидал вас во дворце царском. Когда ж это случилось? Тому лет пятнадцать. С тех пор не знаю и вообразить не могу иной красоты воплощённой. Изменилась я с тех пор, Иван Иванович. Вы стали еще прекраснее, ваше величество. И вы это знаете. Самые прекрасные кавалеры Европы повторяют вам это каждый день, не сомневаюсь. Чем вас могут удивить мои слова? А когда вы скачете на лошади, спрыгиваете с седла, кто может удержаться от возгласа восхищения? Я не говорю о танцах, они ваша стихия, и вы не знаете себе в них равны. Но ради бога, простите ваше величество, я опять позволил себе забыться в присутствии монархини и заслужил десятикратное наказание. Да не сержусь я на тебя, с чего взял? Благодарю вас за милосердие, но я могу его исчерпать с своими неуместными восторгами